Глава 10. Читаю надпись на остановке. Ломоносова. Горло подкатывает паника. Разворачиваю карту и начинаю хаотично шарить по ней взглядом. Автобус снова трогается. Черт, где же это Ломоносова? Нет такой на моем маршруте. Кое-как смяв карту, подскакиваю и бегу к водителю. Я не туда поехала. Можете, пожалуйста, остановить автобус и высадить тебя посреди дороги? мыкает дородный мужчина, поправляя на голове синюю кепку с надписью «You Калифорния. До следующей остановки. Но это далеко. Дочка, займи место в салоне, я не остановлюсь. Проглотив ругательство, которое так и щекочет язык, вцепляюсь в поручень и сверлю глазами дорогу. Автобус сворачивает и сразу за поворотом останавливается. Я выскакиваю, когда дверь еще даже не полностью открылась. Говорила мне продавщица в газетном киоске, где я покупала карту «Что лучше на метро?» но я решил, что там заблужусь быстрее. А с автобусами все понятно, и маршрут ясно расписан на карте. Но вот как бывает. Я уже дважды села не в тот автобус. Первый раз в правильный, но поехала в другую сторону. Сажусь на лавочке при остановке и блуждаю невидящим взглядом по небольшому столику немного поодаль, на котором выложена всего одна маленькая брошюра. «Давайте, друзья, попытайте свое счастье!» выкрикивает пронырливого вида мужичок, стоящий за этим столиком. На коварка. «Самый нужный в доме предмет. И ставки сегодня низкие в честь пятницы. Подходите, не стесняйтесь. Вот вы, дамочка!» — зазывает он женщину средних лет. «Вам нужна соковарка? Представьте себе какой-то нужный предмет в доме». «Мне утюг новый нужен», — отвечает она, хмыкнув. «У нас и утюг имеется. Сущие копейки». Он достает из кармана смятый техпаспорт на технику. «Смотрите, новейший. Подходите, мужчина. Ради дамы у нас тут два лота. Выбирайте. Мне тоже нужен утюг». «И маме моей нужен утюг». С гроздью, думаю я. На нашем стареньком совсем провод прохудился. Дядя Федя его уже как только не чинил. Говорит, лучше новый купить. Стою и подхожу ближе, прислушиваясь. Мужчина с женщиной уже вовсю ведут торги. И сумма смешная. Всего пятьсот рублей. Засунув руки в карманы джинсов, сминаю купюры. Пятьсот пятьдесят рублей. Раздается, и три пары глаз устремляются ко мне. Это я произнесла. — О, подходите ближе, девушка! — улыбается мужик за столом. — И вы, мужчина! Спустя минут пятнадцать сумма выросла до тысячи, и я начинаю нервничать, потому что у меня в кармане чуть больше этой. Может, как-то уйти? Только я уже вроде как вовлечена во все это. Будет неудобно. Да и утюг опять же нужен. Но если я потрачу все деньги, что дала мама, то останусь без копейки. А ведь утюг-то нужен, и я могу, если что, у тети попросить, но это еще более неловко. — Ты дура, что ли? — Раздается над моим ухом, и я вздрагиваю. Поворачиваюсь лицом к мужчине в костюме. серьезный такой, деловой. Я таких никогда не видела. — Это же разводилы. Сейчас оставят тебя без копейки. — Так он утюг продает. блею я. — Утюга у него в помине нет. Уходи отсюда, давай. — А можно? — Можно. Иди. Бросив взгляд на мужчину за столом, который уже покраснел от того, как распалился, я начинаю идти. — Эй, девушка! — окликает меня бугай, стоящий возле стола. — Так нельзя, а? «Начала играть, должна идти до конца». «Уходи!» — снова отправляет меня, подошедший в костюме, и поворачивается к бугаю. «А ты скажи это мне!» — его голос звенит сталью. Но «Ну просто игра нарушается!» — тушуется тот. «Ваша игра и без нее пройдет успешно!» Мужчина стоит возле этой толпы, пока я не скрываюсь за поворотом. Бросив на него благодарный взгляд, сворачиваю и начинаю бежать так быстро, как только могу. «Разводилы!» Блин, как жалко, что из-под носа ушел такой дешевый утюг. Но когда этот мужчина подошел ко мне, стало еще страшнее, как будто я ввязываюсь во что-то ужасное. Кстати, глаза у него такие темные, пронзительные, умные и добрые. Мне сначала даже немного не по себе было от его взгляда, а сейчас ловлю себя на том, что рядом с ним стало как-то спокойно. Добегаю до остановки Ломоносова, перехожу улицу и пытаюсь восстановить сбитое дыхание, пока дожидаюсь новый автобус в обратном направлении. Сажусь в нужный и как коршун слежу за остановками. По дороге в столицу мне удалось немного вздремнуть, но все равно ощущение такое, будто в голове рой пчел поселился. Выхожу на нужные остановки, пересаживаюсь, наконец, в тот самый автобус и еду почти до самого дома Лешиного брата. По дороге от остановки замечаю телеграф, И захожу в него. Очередь из трех человек по непонятным причинам двигается медленно. И мне бы поспешить к Ивану, но мама наверняка волнуется. Оплачиваю три минуты разговора и принимаюсь ждать. Из кабинок доносятся обрывки разговоров. Кто-то плачет, кто-то смеется, А я уже схожу с ума. Все тело гудит от усталости и потребности бежать дальше. Наконец, подходит моя очередь. Я набираю номер, который уже выучила наизусть. «Тётя Лен!» Зову, как только соседка снимает трубку. Тетя Лена, это Люба Лаврова. Любочка, что-то случилось? Ничего не случилось, я в столице. Передайте, пожалуйста, маме, что со мной все хорошо. Люба, может, позвать ее? Нет, у меня очень мало времени. Просто скажите, что все хорошо, ладно? Все передам, детка. Спасибо, до свидания. Не дожидаясь от нее прощания, выбегаю из кабинки и иду в сторону дома Ивана. Уже даже не иду, плетусь. Ноги ослабли, голова кружится от усталости. И есть так хочется, что, кажется, желудок скоро начнет поглощать сам себя. Прохожу мимо группки девчонок, играющих в резинку во дворе многоэтажек, мимо мальчишек, гоняющих мяч в квадрат, мимо больших растяжек с веревками, на которых сушится белье. Недалеко от дома овощной киоск. А рядом с ним стоит бабулька и продает пирожки. Я даже на расстоянии чувствую запах, от которого рот наполняется слюной. И все же прохожу мимо. Я и так слишком много времени потратила на то, чтобы доехать сюда. Поднимаюсь на девятый этаж в дребезжащем лифте, стены которого исписаны неприличными словами в перемешку с признаниями в любви. Нужную дверь нахожу быстро. Только мой взгляд падает на цифры с номером квартиры. Сердце снова разгоняется, пытаясь выпрыгнуть в горло. Нажимаю на дверной звонок, но никто не открывает. Звоню снова и снова, потом стучу, но глухо. Похоже, дома никого нет. Внутри меня зреет истерика. Я так долго и с такими приключениями добиралась сюда, что не застать Ивана дома — это просто ужасно. Еще немного потерзав дверной звонок, сажусь на ступеньки. Буду ждать, сколько понадобится. Только уже через пять минут желудок снова дает о себе знать громким урчанием, нарушая тишину в подъезде. Мое лицо заливается румянцем. А вдруг кто-то услышал это? Вызываю лифт. Спущусь вниз, куплю себе пирожок и вернусь на свой пост. Надо будет, я тут всю ночь просижу, но дождусь Лешного брата.